Он как раз хотел уже послать ветрового как младшего по звонению, но раз появился ещё кто-то. "Слушаюсь", рыжевослого на ветром сдуло, лишь протопали по коридору ботинки. "Хорошо, хоть при всём в нушении подготовки у большинства нет". Орлов посмотрел на тёмный двор. "Подготовку не внушишь", согласился с командиром Свистюк. Он явно едва держался, и даже обычно громовой голос звучал слабо. "Её овладевать надо". Шаг за шагом упорным ежедневным трудом, и никакие разговоры не помогут. Это только желторотые мальчишки мечтают оказаться крутыми. Рас и стал, а для того послужить надобно. Вещи для офицеров были очевидными, но из них вытекало и иное. И Орлов первым озвучил вывод. Значит, были среди них и настоящие террористы, и немало, а местные так привлечены в качестве пушечного мяса. Но среди них наверняка хватило людей служивших, дополнил майор. Это сейчас взяли моду косить, а кто постарше, все прошли через армейскую школу. Полковник выругался опять и в конце добавил почти цензурно: "Выйти бы на тех, кто руководит". Но то было явно из области фантастики. С другой стороны, разве не фантастична была вся нынешняя ночь? Обстрил. Нападение многочисленной жертвы. Внезапная война посреди всеобщего мира. Или никакого мира в мире уже нет. Может, на нас напали? Задал риторический вопрос ветров. Кто и зачем? Не знаю, но очень уж сложно для террористов доложить надо мать их всех за ногу. Вновь вернулся к прерванной мысли Орлов. Должны же власти знать, да и мы без помощи долго не продержимся. Но тут проще сказать: связи нет, а пройти электростанцию в осаде и никому не wiadomo, сколько врагов вокруг и где они находятся. Да и потом, не пешком же топать, непонятно до какого пункта. Это если вообще кто-то сможет вырваться в безопасные места. Полковник посмотрел на майора, мол, вы спецнас, такое дело как раз для вас. Пробраться, выползти, доложить, не пехоте же подобным заниматься. "Ветров", вздохнул свистюк. Старший лейтенант вздрогнул. Он уже догадывался, на кого пойдёт выбор, но не хотелось покидать станцию, когда каждый боец здесь на счету, словно дезертируешь с поля боя. Орлов, оценивающий, посмотрел на предложенную кандидатуру, будто можно было что-то разглядеть в тьме комнаты. "Да, понял, Старлей. Твоя задача дойти и доложить. Откуда сможешь?" Езги где-то за пределами связи. Тогда по связи нет, придётся добираться до Питера. Каким образом решишь по обстановке? Лежащий под прикрытием стены свистюк чуть улыбнулся и даже, кажется, подмигнул. Мол, ты у нас мотоциклы красть мастер. Вот тебе и предстоит повторить свой же подвиг, но уже вполне официально, ради общего дела. Или не мотоцикл, любой вид транспорта, вплоть до самой навороченной тачки. Лишь бы ехала. Надо, Рома, тихо сказал майор. Без этого поляжем, и гады станцию взорвут, а тогда всем мало не покажется. Питер под боком, тут такое заражение будет. Хиросима отдыхает. Да и кто ещё пройдёт? Тебе-то я верю. Ещё деда возьми. Вы как сможете? обратился к деду Сахану майор. Смогу. В отличие от сомневающегося Петрова, где ту ход со станцией бегством не считал. Опыт подсказывал, кто-то обязан предупредить остальных. Вдобавок, какое бегство, когда опасности на пути просто немерено. И ещё вопрос, удастся ли выбраться или придётся лечь по дороге. Поконик в свою очередь сгонул на старика с явным сомнением. Возраст помеха для многих дел. Можно хохориться, выглядеть бодрячком, но выносливость уже не та. и сил совсем немного. Я тут каждую кочку знаю, каждый кустик, хмыкнул, понявшее сомнение Орлова дед. Пройдём, даже если половина населения области в замбях ходить стала. Тьфу ты, господи, довели страну олигархи. Хорошо, согласился Орлов, помолчал и добавил: Ещё эту бы с собой взять, он кивнул на батурину. Всё-таки язык, но уж с ней точно не выберешься. "А то мало я языков в свои времена перетаскал", возмутился дед. "И все они идти не хотели. Надо доставим в лучшем виде". Товарищ полковник прервал беседу, появившийся рыжий, докладывал он тихо, словно боясь, что услышит кто-то посторонний. "В строю вместе с вами 27 человек, некоторые раненые, шестеро тяжёлых, двухсотых. Их я и не считал". Один утёс, второй разбили сволочи из гранатомёта. 2 ПК, КГСу ни одной гранаты, и у снайперов с боеприпасами не густо. Хорошо кивнул Орлов, хотя что тут хорошего? Он как раз подумал, не даст ли ветрову в помощь кого из бойцов. Очень уж важная задача стояла перед Стерлием, но по количеству уцелевших выходило, что некого. Здание и огромное, людей мало. Тут бы как-нибудь продержаться несколько часов. Полковник был реалистом. Рассвет, конечно, наступит в положенный час, а вот хорошего он принесёт с собой навряд ли. Раз дело не в обычных террористах, то никто в Питере знать ничего не знает и ведать не ведает. Не те времена. Как говорил дед, довели страну. Это раньше всё становилось известно едва ли не мгновенно, конечно, не обычным гражданам. Так и решения принимают не они, и вряд ли кто решил проверять, почему вдруг прервался прямой репортаж И пропала связь. Ночь его вся как в случае точно, да и утром, пока появится кто-нибудь, имеющий право принять решение, пока найдут кого послать сюда для выяснения, в любом случае будет уже поздно. И держаться придётся ещё долго, пока сил хватит. И даже больше, ибо конец защитников будет концом не только для них. Ужас дела же, и на кой хрен он лично решил отвезти на объект сводный отряд бригады послал бы на штаба, а туй доверился комбату и совсем не думалось, если бы не подошли сюда сегодня, вполне вероятно ничего бы не было, ни города, ни окрестностей. По большому счёту, всё равно, что именно взорвалось атомная бомба или атомный реактор. Всё понял Роман, вступил в разговор с Вистюк. Старший лейтенант был его подчинённым, и последнее слово оставалось за командиром. Понял, батя. Ветров деловито проверил разгрузку. Хотелось взять боеприпасов побольше, что такое восемь связанных между собой попарно магазинов? На хороший бой и не хватит. Только как раз в бой сейчас связываться ему было противопоказано. Нарвёшься на толпу, всё равно в пули не отстреляешься. Тут надо скрытно, незаметно. Главное побыстрее дойти. Патроны нужны и будут во время непредвиденной стычки. Сколько цинков оказалось с собой? 3 или 4? Так это ерунда. Что это? Вдруг стрепенул Сорлов и сам же себе ответил. Музыка. Сдурили зомби, что ли? Откуда-то из-за забора действительно зазвучала мелодия. Вернее, вначале один ритм, а уж затем крокото ударных добавился назойливо повторяющийся рефрен синтезатора. Происхождение музыки угадать было не трудно. Кто-то приволок колонки с аппаратурой, причём колонок довольно много, так что звук шёл из многих мест одновременно. Было в мелодии что-то знакомое, напоминавшее многочисленные примитивные хиты, вобили звучащие каждый день по радио. Разве что сейчас не звучали слова, и потому никто из офицеров не смог бы назвать первоначального исполнителя или исполнителей, да и многие похожи настолько, что сплести из нескольких песен одну. И не скажешь, что имеешь дело с попули. Ритм завораживал, вызывал какие-то глубинные ассоциации, и задержавшийся в штабе Рыжий невольно бронил. В трансе не вгоняют себя, что ли, как берсерки или кто там ещё? Или нас гипнотизируют, дополнил Роман. Марши бодрят, многие вещи вызывают грусть. Почему не предположить, будто некоторые ослабляют волю? Не одно же телевидение виновато. Вдруг здесь комплекс психотронного оружия не получилось справиться обычным, решили попробовать таким. Я им покажу оружие, стропинулся полковник. Как истинный военный, он вполне определённым образом реагировал на некоторые слова. Повёл головой по сторонам. Двое, даже трое, если считать пленницы, он должны были уйти. Майор ранен, командир должен оставаться на месте. Как тебе, рыжий? Давай на крышу, любым способом заткнем им пасть, хоть камнями, хоть гранатами. Приказ понял. Так точно, товарищ полковник, рыжее небрежно бросил руку к кепи. Подожди, остановил его свистюк. Давай махнёмся. Он протянул лейтенанту свой автомат с подствольником, добавил сумку с гранатами. Только гранаты осталось 6 штук. Предупредил на всякий случай. Может, ещё у кого есть. Пошукай там, у ребят. пошукаю, согласился рыжей, хотя и знал, что подствольников больше ни у кого нет. Мотострелкам их не выдавали, то ли из экономии, то ли из-за отсутствия на складах, а спецназ старался взять интаризы. Кто же знал, что вместо небольших групп, пытающихся скрытно проникнуть на территорию объекта, тут начнётся настоящая война. Ладно, хоть караши дополнительно взяли, по привычке. Иначе совсем труба. И снайперы явились, сположенными по штату недавно введёнными на вооружение крупнокалиберными дурами по понятным причинам. Ещё патронов бы взять с собой, догадались побольше. Полковник тем временем прислушивался к вновь возникшей теплоте внутри, и это ему не понравилось. Словно кто-то пытался взять под контроль бывалого, битого жизнью вояку, а музыка всё звучала и теплота разливалась по телу. Нельзя сказать, чтобы это было неприятно, но всё же. Да-да, эти же им. Орлов не выдержал, послал очередь в сторону забора. Знакомый грохот автомата в купе с пороховой вонью чуточку отрезвил, даже вместо тепла объявилась лёгкая дрожь. Сама пойдёшь. Ветер развязал пленицы ноги и легко оторвал её от пола. Подожди, свистюк тяжело поднялся. Ранение сказывалось. Майор слабел на глазах. Держи Винторис, а мне калаш отдай. Тебе шум будет излишним. А так определённый резону в словах батя был. Автомат в большом бою понадёжнее, а Винторис работает почти бесшумно. Если противников будет пара человек, имеется шанс снять их незаметно. Батя второй раз какую-то пару минут совершил обмен и теперь нежно погладил самое знаменитое русское оружие. Зато боекомплект Ветрова теперь составлял лишь 4 магазина по десятку патрон. Почти ничего, если вспомнить о полчищах врагов. "Тип, иди, и обязательно, чтобы живым дошёл и доложил. Понял? Любой ценой, даже если сдохнешь при этом". Не слишком логично закончился свистюк. Смерть не является оправданием неисполнения приказа. Старая добрая русская истина. Полковник тем временем выпустил ещё одного очередь. Кто-то из бойцов в другой комнате немедленно поддержал стрельбу, больше от нервов, чем потому, что увидел цель. Давай, иди. Мы как раз чуть пошумим, и вам всё легче будет. И не прощаемся. Иди. Старший лейтенант вздохнул, постоял мгновение, словно собирался обнять батю, затем решительно отправился прочь. До восхода оставалось часа полтора. И требовалось использовать последнее тёмное время. Батурина послушно, словно робот, двинулась за спецназовцем, замкнул шествие Децахан, и два выберутся дальше, первым предстоит идти уже старику, раз он единственный, кто знает окрестности. Свистюк вздохнул. В отличие от Орлова, никакой теплоты он не чувствовал, лишь противную слабость. Но надо держаться, всё равно ничего другого не остаётся. Главное, чтобы роман дошёл и помощь не промедлила, раны пусть яг, будем живы, заживут.